Глава тридцать четвертая. Макс. Так все эти слезы, наивности и хлопания влажными ресничками — фарс? Обманка, чтобы замылить мне глаза и выкрасть договор? Вот же сука. А я еще чувствовал вину, корил себе, издевался над своим телом, чтобы остыть, хотел извиниться, прийти с повинной. И что дальше? Поля. Я щелкнул ключом. проверил дверь, чтобы никто к нам не ворвался, и бросил связку в карман. Она звякнула о коробочку с серёжками. Заскрипев зубами, я сдавил её так, что пластиковая защита хрустнула под пальцами. Пелогея вздрогнула и натянулась. Короткое тёмное платье служанки и белоснежный передник походили на наряд потоскушки, а не наивной девочки. Я скривился от мерзости, что катилось по венам, и приказал: "Станцуй мне, жена". Она открыла рот, прохрипела что-то, мотнула головой и побелев как мел, упала на колени и принялась остервенело рвать договор на мелкие части. Что ей стоило доказать? Я развёл руками и, обойдя застывшую девушку, спокойно сел в кресло, закинул ноги на стол и прищурился. Думаешь, я тебя выпущу? Вот куда ты теперь денешься? Из окна выпрыгнешь или съешь паспорт, чтобы не быть моей женой? Кстати, ты проверила, это была копия или оригинал договора? Я показал на закрытый сейф и нагло улыбнулся. Она испуганно посмотрела на отрывки, нахмурилась и покачала головой. Подписи цветные, печати это подлинник. Поля оторвала последние куски покрупнее и победно улыбнулась. Я вырвала тебе зубы, монстр. Ведь ты ничего не сделаешь. Всё, больше я ему ничего не должна. Она вздохнула и поднялась. но должна тебе медленно приблизилась и встала, опустив голову, как провинившаяся ученица. Можешь бить, издеваться, унижать, обзывать. Что за странное наказание ты придумал? Кроме жизни мне терять нечего. Думаешь, сожалею о своём поступке? Теперь хоть буду чувствовать, что заслужила твою месть. Девушка подняла голову и полоснула взглядом загнанной в ловушку волчицы. Витя сказал, что ты не подумаешь отдавать этот договор, и я поверила. Ведь на кону несколько миллиардов. Что бы ты ни говорил, ты тоже обожаешь деньги, как последняя шлюха, и не захочешь отпустить то, что уже в твоих руках. Выговорившись, она зажмурилась и затаила дыхание. Месть за бумажки, я фыркнул. Ты правда так думаешь? Не сожалеет она, Ха. Пелагея вздрогнула. А я посмотрел ей в распахнутые глаза и добил. Не жалеешь, что потеряла самое дорогое, что у тебя было? Вот так, со мной. Нелепо и унизительно. О чём именно ты спрашиваешь, Макс? С тобой каждое мгновение нелепо и унизительно. Я сдержал ярость, сжав до бела кулак, раны лопнули и кровь поплелась ленточками по пальцам. Выдохнув через нос, заперв в себе бушующее пламя, поднялся со стула и подошёл к двери. Ключ, поворот распахнул. Пошла вон, сказал глухо. Поля аккуратно собрала клочки бумаг и двинулась к выходу. На пороге задержалась и с холодом в голосе спросила: "Господин Честерн, вон это куда? Ваша купленная жена знает лишь одно место вашу кровать. Другого мне не показали". Я обернулся и поймал её подбородок, подтянул к себе и почти коснулся губами губ. В моей кровати ты никогда не будешь, сучка. Иди прочь, и пусть с тобой грязный швалю теперь Дорогов разбирается, и пренебрежительно оттолкнул её от себя. Романова врезалась спиной в косяк, но словно не ощутила удара. Посмотрела круглыми глазами и недоверчиво протянула по-русски: "Ты?" Тут же перешла на английский: "Вы меня отпускаете? Я действительно могу уйти?" Я немного опустил голову и окинул ее сканирующим взглядом. «Иди, Витенька как раз ждет свою потаскушку и наряд в пору. Иди, Поля!» И сказал по-русски «Пластиковая женушка». Она посмотрела на меня несколько секунд и, прижимая к груди паспорт и обрывки цветной копии договора, мялась на пороге. Глаза ее то вспыхивали радостью, то темнели от подозрений. кусая губы, Романова глубоко задышала, всхлипнула и вдруг, схватив мою кисть свободной рукой, поцеловала бинт на костяшках, тут же отпрянула, будто обожглась и в волнении протараторила. «Спасибо. Спасибо, господин Честенер. Макс». И, повернувшись, босиком побежала к лестнице.